Глава 5: Старт. Войдя в челноки, участники экспедиции оказались полностью отрезанными от внешнего мира. В челноках не было ни иллюминаторов. Связь осуществлялась посредством двух лазерных лучей, наведенных на микроскопические выводы сверхтонких светопроводящих волокон на приподнятых носах челноков. В замкнутом пространстве люди чувствовали неосознанную тревогу. Один только Стинов, привыкший к ограниченному жизненному пространству и тесным помещениям сферы, казалось, не испытывал никакого неудобства. В ожидании сигнала предстартовой готовности он сидел возле своего амортизирующего кокона и, подтянув к локтю рука куртке, уже в который раз проверял метательные стрелки в чехле закрепленные на левом предплечье. Оружие остальных членов группы было уложено в контейнер, закрепленный в кормовой части челнока. Тейнер собирался раздать его людям по прибытию в сферу. Однако Стинов решил экипироваться, как только вошел в челнок. Не видя в этом ничего предусудительного, Тейнер не стал возражать. У него самого в потайном кармане под мышкой был спрятан миниатюрный плоский игломет, начиненный иглами с парализующим составом. Он единственный из всей группы нарушил правила, взяв с собой непредусмотренные программой оружие. Внимание! Челнок-1 раздался из динамика голос оператора из Центра управления. 10 минут до старта. «Мы закончили контрольное тестирование всех систем. Ни у вас, ни у «Челнока-2» никаких сбоев не выявлено. Полетный коридор свободен. Экипажи могут занимать свои места в амортизирующих коконах. При сигнале двухминутной предстартовой готовности будет произведена автоматическая герметизация люков». «Понял вас», — ответил в микрофон Тейнер. Обернувшись, он окинул взглядом свою команду. «Стинов, Бачков». «Адлер, Штайнер, Борщевский и Горидзе». «Ну что, друзья?» — улыбнулся Тейнер. «Пора нам забираться в свои колыбельки». «Самое муторное занятие — это ждать», — произнесла Ирина Адлер, подтягивая страховочные ремни своего кокона. «Я вообще не понимаю, для чего нужен весь этот отчет времени перед стартом», — поддержал ее Борщевский. «Что зря время тянуть?» — Сели и полетели. — Игорь, — лукаво скосил глаза на Стинова Горидзе, — тебе кто-нибудь давал предстартовый отчет времени, когда ты покидал сферу? Стинов опустил рука в куртке и поправил манжет. — Мне вместо этого хорошенько дали под зад коленом, — ответил он. В дверь негромко постучали. Дежурный энергетик, оттолкнувшись ногами от пола, развернул вращающееся кресло, в котором сидел. «Открыто!» — громко произнес он. Его напарник, оторвав взгляд от страниц иллюстрированного журнала, также повернул голову в сторону двери. Дверь открылась. На пороге стоял невысокий черноволосый мужчина в элегантном темно-синем костюме. Правую руку он держал за спиной. «Прошу прощения», — приветливо улыбнулся незнакомец. «Если не ошибаюсь, здесь расположен главный коллектор энергоснабжения исследовательского центра». «Да», — кивнул дежурный энергетик, в чем дело?» Выбросив руку вперед с зажатым в ней пистолетом с глушителем, Виктор всадил по две пули в каждого находящегося перед ним человека. Опустив руку с пистолетом, он вошел в помещение и сделал шаг в сторону». Следом за ним вошли еще пятеро, одетые в камуфляжные комбинезоны. У троих в руках были краткоствольные десантные автоматы «Беркут». «Проверьте все помещения», — приказал Виктор. «Если найдете еще кого-нибудь, убейте». Вооруженные люди молча разошлись в стороны и скрылись за дверями подсобных помещений. Двое других у которых на плечах висели большие брезентовые сумки, какими обычно пользуются техники. Вместе с Виктором подошли к распределительному счету. Достав из сумок инструменты, они быстро вскрыли защитный кожух. От закрепленных на лицевой панели тумблеров внутрь в переплетение толстых, помеченных разноцветными маркировками кабелей, похожие на зимние гнездовья огромных ядовитых змей, тянулись пучки проводов. Двое террористов, державшие панель по краям, стали осторожно, стараясь не повредить контакты проводов, пристраивать ее к стене. «Да что вы там возитесь!» — недовольно прикрикнул на них Виктор. Ухватившись за верхний край панели, он дернул ее и отшвырнул в сторону. Затрещали, отплевываясь голубоватыми искрами, разорванные провода. «Ведете себя, как бригада ремонтников», — недовольно глянул на своих подопечных Виктор. «Отключайте все!» «Да так, чтобы на восстановление не меньше часа потребовалось!» Криво усмехнувшись, один из людей натянул на руки толстые резиновые перчатки и достал из сумки небольшую ручную электропилу. Большим пальцем он перебросил тумблер привода. Пила, пронзительно взвизгнув, ровно зажужжало, завертелось режущее полотно. Взмахнув руками, террорист крест-накрест провел лезвиями пилы по сплетению кабелей. Толстые черные канаты разлетались в стороны и висли безжизненными обрубками, на концах которых поблескивали искры электрических разрядов. Замысловатый порядок, царивший в распределительном щите, быстро уступал место бессмысленному хаосу. Что происходит? недоумевающе воскликнул оператор центра управления, когда стоявший перед ним экран мигнув погас. Я потерял контроль над системами запуска. Связь с Землёй потеряна! крикнул сидевший рядом с ним оператор. Внимание, переходим на дублирующий контур. Вскинув руки вверх, крикнул руководитель центра управления: «Системы дублирующего контура не работают!» — раздался крик с другого конца зала. Руководитель Центра управления зажал в кулак стойку микрофона, словно змею, которая норовила вывернуться и ужалить. «Команде техников! Срочно проверить настройку лазерной антенны! После восстановления связи немедленно передать участникам экспедиции приказ покинуть челнаки!» Он хотел сказать еще что-то, но в этот момент погасло все освещение. В зале воцарилась кромешная тьма. «Черт возьми! Объяснит мне кто-нибудь, что происходит?» Ответа не последовало. Со всех сторон доносился только шум взволнованных напуганных голосов. Кто-то в темноте зацепил настольный экран, который, ударившись о пол, с гулким хлопком взорвался.